8 марта 1994 года кузнечик комар и папа к а р л о так уж повелось что 8 марта весьма нелегкий для мужчин праздник и в особенности если ты работаешь в женском коллективе и еще того хуже если этот коллектив педагогический, а вас, мужчин, всего только трое. Антон в очередной раз проникся этой простой истиной в тот момент, когда они, под снисходительные взгляды празднично одетых и благоухающих духами коллег женского пола, водрузили на стол упаковку с шестью бутылками недорогого итальянского игристого вина «Спуманте», Трудовик Павел Карлович на правах старшего толкнул небольшую постарчески сентиментальную речь о том, как безгранично счастливы они школьные педагоги-мужчины ежедневному труду в столь благоухающем цветнике, о к р у ж ё н н ы е женским полом, заботой, вниманием. Затем он сделал ещё парочку дежурных комплиментов противоположному полу и, чокнувшись с фужером с директоршей, стремительно завершил тем самым официальную часть мероприятия. Затем все закружилось в пестрой праздничной суете, сдвигались пропитанные чернилами письменные столы, рассовывались по полкам классные журналы и учебные планы, из авосика пакетов доставались домашние разносолы, душистая выпечка, салаты, деловито стучали каблуки, и з в и н е л а посуда. Коллектив средней школы номер 97, недавно получивший новый гордый статус олицея, от которого на слух отдавала еще чем-то старорежимным и пушкинским, был и оставался, по сути, своей глубоко провинциальным и советским педагогическим составом. Большинство училок-коллег уже решительно перешагнуло размытые границы бальзаковского возраста, они старомодно кутались в цветастые платки, вспыхивали улыбками с золотыми коронками зубов, и, по у к о р е н и в ш и е с я привычке, украшали головы высокими, как кремовые торты с завитками, прическами из крашеных н ранской хной волос. Выпив по первому фужеру, они радостно загудели в разнобой, как встревоженный пчелиный улей. Предпенсионная часть коллектива принялась обсуждать новые сорта многоурожайной клубники и обмениваться рецептами закрутки огурцов и л е ч и из болгарского перца, Более юные коллеги шептались о дорогих иномарках, на коих состоятельные и респектабельные отцы забирали своих отроков из школы, а также о том, как некий родитель по фамилии Арутюнян обещал школе настоящий компьютерный класс, а в соседней гимназии один из отцов подарил выпускному классу и его руководительнице целую недельную поездку с автобусом и гостиницей в самом историческом центре Древней Праги. Трое мужчин-педагогов сплочённо закрепились на углу стола и старательно по холостяцкой привычке отдавали должное щедро приправленным майонезом-салатом, а также селёдочки вкупе с мясными и колбасными нарезками. «Ох, вот теперь уж очень водки хочется и покурить!» Хлопнув себя по округлившемуся животику, сообщил Антону физрук Сергей Петрович Кузнецов, известный в школьном коллективе как «Кузнечик», Антон слегка поморщился от тёплого, отдающего чесноком и селёдкой при дыхании физрука, но в душе согласился с ним. Тайком оба покосились на Раису Земфировну, школьную богиню и бессмертную директрису с несгибаемой сталинской закалкой, которая принципиально не допускала в стены образовательного учреждения никаких напитков, крепче шампанского и сухого вина. И то только по большим праздникам. У Антона был свой робкий и эфемерный план на вечер. И имя его было Маргарита г о ф м а н Юное белокурое создание, спустившееся откуда-то с небес в самом начале учебного года, дабы нести вглубь среднерусской й равнины железную логику немецкой грамматики и романтическую литературу со скалистых берегов Рейна. Ко всему этому она была настолько иная в этом затхлом педагогическом болоте, что Антон сразу почувствовал притяжение или даже, можно сказать, какое-то высшее предначертание в её появлении. В школе он сам работал всего второй год и ощущал себя, как говорится, вовсе не в своей тарелке. Повстречав её на своём жизненном пути, он понадеялся открыть в ней родственную душу. Жизнь юного преподавателя с этого момента получила новый смысл. Последние месяцы, случайно пересекаясь в коридорах или учительской, они по-дружески, вполне коллегиально обменивались приветствиями, Но повода для знакомства, учитывая природную робость Антона, увы, до сих пор не возникало. Он сам, поначалу не замечая того, одинокими вечерами в своей «избушке», как он называл съемный частный домишко, стал повторять вслух ее имя. Маргарита г о ф м а н Оно показалось ему очень благозвучным и гармоничным. К тому же к нему причитался строгий профиль с прямым носом, с б и в ш и е с я курчавое п р я д ь белокурых волос, тонкая талия и прекрасный силуэт женской груди под простой белой блузкой. г о ф м а н Это же, конечно, и немецкий сказочник, и писатель Эрнст т е д о р Амадей г о ф м а н Антон на досуге даже перечитал все сказки этого волшебного Гоффмана и вечерами про себя конструировал первые фразы знакомства с Маргаритой, что-то типа того. «Скажите, а...» «Писатель г о ф м а н не ваш предок?» Или «Когда я слышу г о ф м а н то в и д германской романтикой». Или и г о ф м а н такое литературное имя?» Этим вечером Антон, выпив для смелости три фужера шампанского, попробует донести до нее одну из заготовленных фраз и сам ужаснется тому, как плоско и заучено она прозвучала неожиданно тонким от волнения и даже слегка писклявым, вовсе не мужским голосом. Маргарита окинет его удивленным взглядом синих и льди на голубых глаз и холодно поинтересуется его фамилией. Антон, несколько засмущавшись, скажет «Комаровский». «Вот видите, Антон», — ответит Маргарита. «Вы, наверное, тоже будете благодарны, если я не начну разговор со свободных ассоциаций с вашей фамилией». Антон кивнет и, не найдя ответа в смущении, как-то по-дурацки извиниться... и постыдно р е т и р у е т с я на свой угол стола. Молодой учитель истории Антон Дмитриевич Комаровский, известный в школе просто как Комар, снова сядет к физруку-кузнечику и разделит с ним мысль, что на самом деле очень хочется водки и покурить. Им понимающий кивнёт трудовик Павел Карлович, привыкший к школьному прозвищу «Папа Карла» И с высоты своего опыта даст знать, как только женский коллектив перейдет к пению застольных народных песен, их троица сможет незаметно покинуть учительскую и направиться в хозяйственное помещение, называемое в просторечии бендешкой, где хранятся реквизиты и заготовки для уроков труда, есть мягкий с продавленными пружинами диван и спрятанные в потайных верхних полках сосуды с запретными крепкими алкогольными напитками. и На Надрывными бабскими голосами затянул хор учительницы начальных классов. Троица, как по команде, переглянулась и, стараясь не привлекать внимания один за другим на чуть согнутых в коленях ногах, покинула помещение учительской. Визит Вальдемара Маргарита сняла комнату в трехэтажном особняке с желтовато-грязным, облупившимся фасадом. Дом был построен в послевоенные годы пленными немцами и по старой привычке назывался у местных жителей учительским, поскольку с самого начала в нем был расселен педагогический коллектив школы и монтажного техникума. По тогдашнему замыслу руководства города, такой вот искусственный очаг, населенный интеллигентными и идейно-грамотными педагогическими кадрами, благотворным образом воздействует на малограмотную округу с преобладанием социально низких слоев населения. Дом ы в самом деле когда-то внешне явно выделялся высотой, строгой правильной геометрией и ярким цветом на фоне пьяненьких, покосившихся деревянных домов и щербатых заборов, полупригорода, полудеревни, в коем и расположилась средняя школа номер 97. Первые мартовские оттепели принесли с собой вечную весеннюю неурядицу и хаос. отеле «Белый снежок», обнажив сероватую корку с пятнами желтых луж собачьей мочи, прочего мусора и безобразий, скопившихся под снегом за долгие зимние месяцы. Откуда-то появились растрепанные нервные вороны, а ночные коты, сбиваясь в дуэты и трио, принялись затягивать на крышах свои плаксивые истеричные серенады. В душе у Маргариты также появилось какое-то беспокойство. Ветер ранней весны приносил новые запахи, порой вместе с ними также и загадочную грусть, а ночные сновидения будили воспоминания о том, чего, возможно, никогда и не было. Она снова после долгой паузы закурила. Закурила и наслаждалась тишиной и одиночеством вечеров. Благо, хозяйка дома, 93-летняя Вера Михайловна, бывшая учительница географии и завуч школы, уже оборвала все нити, связывающие ее с реальностью жизни. Переместилась в свои любимые 70-е, особенности старческой памяти позволяли ей мгновенно забывать все новое и наслаждаться бесконечными прослушиваниями опер на старых виниловых грампластинках. Маргариту она ласково называла внучкой и явно радовалась ее появлению у себя в квартире, хотя самой Маргарите до конца так и не было понятно – Считает ли она ее действительно своей внучкой? Или просто, учитывая разницу в возрасте, называет так всех юных и милых особ в своем окружении? Вечерами Маргарита садилась на широкий подоконник и играла в переглядке с полнеющей щеками луной, которая то выглядывала, то пряталась за толстыми сучьями вяза. Она смотрела, как луна кокетливо примеряет на лысую желтую голову и снова срывает кружево полупрозрачных облаков, гонимых высокими мартовскими ветрами. Одним таким мартовским утром тишину квартиры разорвал длинный и протяжный звонок телефона. Маргарита никому не давала свой номер, а ее пожилая хозяйка уже давно позабыла про существование Онова, считая старый дисковый аппарат каким-то абсолютно ненужным и позабытым атрибутом прошлой жизни. Тем не менее, звонок оказался настолько длинным и настойчивым, что она все-таки подняла трубку. «Ну вот, я и нашел тебя. Пожалуйста, пока ничего не говори и не вешай трубку, Рит. Просто послушай. Постарайся меня понять. Я уже сделал свои выводы. У тебя твой характер. У меня мои обстоятельства. Все же, Рит, время с тобой. Это... Самое лучшее, что было у меня в жизни. Меня греет только одна мысль, что оно еще будет, оно еще придет. Рит, вернись. Хочешь, мы с тобой улетим на месяц на Канары? Хочешь, на 3 В п а т а й ю в Эмираты, Новую Зеландию, куда скажешь, Рит? Рит, я сейчас на подъеме. Мне еще немного осталось, год-другой, и мы можем уехать с тобой навсегда. К теплому морю, жить под пальмами, Рит. и «Это ты живи под пальмами, Вадик. Мне милее березы и вязы. Ты, кажется, вовсе ничего так и не понял. И у меня давно уже не осталось надежды, что когда-то поймешь. Будь здоров. Удачи. Не звони сюда больше». Маргарита бросила трубку. Какое-то время просто рассеянно смотрела на телефон, теребя пальцами вытащенную из пачки сигарету, затем, зная характер Вадика, вырвала аппарат из розетки. Закурила сигарету и у распахнутого окна глянула на часы и тут же в спешке погасила ее. Нужно было срочно собираться в школу. Учебный день прошел вполне обыденно, а вот вечер начался многообещающе. Луна еще больше раздалась щеками, превратившись в большой и практически идеальный круглый шар. Маргарита долго крутилась перед зеркалом, стараясь уложить белые кудри в некое подобие прически благородной леди из двадцатых годов прошлого века. Обвела красной помадой губы, нарисовав на правой стороне кокетливую черную мушку, подчеркнула тушью линии глаз. Закончив первые приготовления, она прошествовала в угол комнаты, где под прикрытым одеялом обнаружилась небольшая переносная клетка. «Ну вот, и л е н ч и к вот тебе и долгожданная свобода», Из клетки белым круглым шаром грузно вывалился упитанный кролик с отвисшим животом. Он явно не горел желанием злоупотреблять свободы и лишь апатично провел по комнате красноватыми вишенками глаз, не переставая чего-то пережевывать. Ритмично подергивал пухлыми щечками, из-под к у ц к в а хвостика выпало несколько шариков помета. «О, ну что межуешься, Ленчик? Иди ко мне». Маргарита аккуратно взяла кролика и присела с ним на старомодный диван. Её пальцы утонули в мягкой шубке. «Смотри, у меня кое-что для тебя есть». Она поднесла к его мордочке сочную очищенную морковку, которую Лёнчик тут же с готовностью принял своими лапками и принялся также меланхолично точить передними зубами, набивая щёки морковной мякотью. Маргарита гладила его и терпеливо ждала, когда зверёк наконец-то покончит со своей трапезой. Затем глубоко вздохнула и, обхватив кролика за шею, резко и сильно до мокрого хруста повернула его ушастую головку. л ё н ч и к не издав ни единого звука, послушно обмяк на коленях хозяйки. Вскоре дымящаяся струйка теплой крови звонко забилась о стены эмалированного тазика. Туда же выпали сиреневые потроха с завитками тонких кишок и желудком, наполненным оранжевой морковной жижей. Маргарита тонкими ловкими пальцами, умело пользуясь острым ножом, содрала шкурку и, разрезав тёплую тушку, разложила кусочки кроличьей плоти на дно большой и продолговатой чугунной жаровни. Через минуту межрозово-белых кусков кроличьего мяса разместились небольшие фиолетовые луковицы-шарлотки. Серым пеплом упали хлопья перца каена, посыпался снег крупной морской соли, легла веточка молодого зелёного розмарина, Их припорошил сухой шалфей, орегано. Все это было щедро смочено белым вином. На столе появилась бутылка вина, красного, с пожелтевшей от времени этикеткой, и иностранной надписью «Бордо». Маргарита вытянула штопором пористую пробку и, мечтательно заведя глаза, поднесла ее к носу. Малый глоток тут же перекочевал в широкий фужер, а все остальное тут же было перелито в пузатый г р а ф и н д е к а н т е р Хорошее вино должно подышать воздухом и согреться. Из духовки начали распространяться божественные запахи жаркова, а Маргарита достала из кухонной антресоли пару тяжелых фаянсовых тарелок, накрыла стол в комнате безупречно белой скатертью. В закромах старинного буфета хозяйки обнаружились тяжелые серебряные вилки и ножи. Накрывая стол на двоих, она радостно кружилась и пританцовывала под мелодию, которая беззвучно играла только в ее прекрасных ушах. В завершении, разложив благоухающее мясо на серебряное блюдо, она скинула кухонный фартук и оказалась облачённой в чёрное с бордовым окаймлением платье с глубоким декольте, затем сменила удобные домашние тапочки на лаковые с высоким каблуком туфли, ненадолго остановилась перед зеркалом и осталась вполне довольной собой. Простые и неброские серёжки в ушах поблёскивали бриллиантовыми искрами в свете старомодного жёлтого абажура, А более прекрасного и волнительного декольте было трудно представить себе даже в ложах и билетажах лучших концертных и театральных залах всех столиц мира. Расправив плечи, Маргарита четко, выстукивая каблуками, вышла в центр комнаты, величественно и торжественно, как оперная дива, выходит на подмазки сцены и по театральному громко произнесла «Любезный жданный гость, прошу тебя войти». Неожиданный порыв ветра распахнул форточку окна, и раздул тяжелую занавесь так, как будто под ней образовалась объемистая человеческая фигура. Затем занавесь вновь бессильно опала, и Маргарита, подойдя к окну, несколько разочарованно сдвинула ее вместе с прозрачным тюлем. В проеме форточки, сгорбившись, сидела большая черная птица, огромный ворон с белым пятном на груди, напоминающим воротник сорочки под фалдами черного фрака, Едва помещался в деревянных рамках Вид гостя нисколько не смутил хозяйку «Приветствую тебя! Уж коль нельзя войти, тогда влетай!» Она сделала широкий приглашающий жест И ворон, не заставляя себя долго упрашивать, спрыгнул с форточки И, распустив крылья, плавно спикировал на край стола «Фраг черных перьев тебе к лицу, Вальдемар» Ворон, не спуская с нее внимательного взгляда блестящих глаз, в плавном величественном поклоне опустил лобастую голову. «Грация, грация, мили!» Неожиданно, несколько зардевшись и почему-то на итальянском, поблагодарила Маргарита за неслышимый простому уху комплимент. «Жарко е стынет? Прошу тебя разделить со мной трапезу!» Молча они приступили к еде. Маргарита цепляла вилкой податливые волокна нежного мяса на кроличьей ножке, а Ворон отдавал должное запеченным потрохам. Хоть трапеза и проходила в полной тишине, сопровождаемая лишь легким звоном столовых приборов хозяйки, вовсе не возникало впечатления неловкого молчания. На прекрасном лице Маргариты время от времени взлетали брови и поднимались уголки губ, а Ворон окидывал ее многозначительными косыми птичьими взглядами – регулярно опуская массивный клюв фужер с вином, запрокидывал голову, подергивая глаза полупрозрачной пленкой, явно наслаждаясь благородным напитком. Спустя какое-то время их неуловимая слухом беседа стала приобретать более эмоциональный характер, и Маргарита, в о л н у я с ь перешла на нормальную речь – «Как?» Она взволнованно всплеснула руками и одним глотком осушила свой бокал. Ворон в и н о в а т о чуть наклонил голову и, словно извиняясь, приподнял крылатые плечи, как делает человек, который ссылается на внешние и не совсем приятные обстоятельства. «Опять? Не хочу!» Маргарита звонко бросила нож и вилку на край тарелки. Ворон косо посмотрел на нее. е и, как показалось, из глаз птицы красным цветом полыхнул огонь. «Нет, даже и говорить об этом не желаю». Маргарита в о ч е н и и отвернулась от собеседника, уставившись расстроенным и рассеянным взглядом на желтый абажур. Ее широко распахнутые глаза подернула пелена слез. Черная птица также тактично замерла в смиренной позе, затем растерянно повертела головой, желая встретиться с собеседницей взглядом. Не добившись этого, Ворон слегка развел крылья и, чуть отведя одну ногу назад, сделал подобие почтительного Книксона. Затем он подпрыгнул, тяжело взмахнув сильными крыльями, отчего слегка з в я к н у л а стекляшками люстра и поднялись вверх белые углы скатерти, стремительно вылетел в распахнутую форточку, оставив в прозрачном тюле большую прожженную дыру с черным дымящимся ободком. Маргарита еще какое-то время сидела бездвижно, с отрешенно застывшим взглядом, потом тряхнула головой и подернула плечами, словно пытаясь согнать какое-то неприятное воспоминание, и принялась меланхолично собирать со стола приборы. Сутулившись, с поникшей головой отнесла тарелки и фужеры на кухню, мыла посуду и протирала стол тряпкой, привстав на табурет сняла с оконного багета обгоревший тюль, затем не удержалась, посмотрела на себя в зеркало и в ужасе отпрянула. На другой стороне зеркального полумрака на нее смотрела усталыми грустными глазами древняя старуха с темным и сморщенным, как гнилое яблоко, лицом. Девушка в ужасе отпрянула от зеркала и, торопливо завесив его белой скатертью, не раздеваясь, упала на диван. С головой укрывшись одеялом, она бездвижно пролежала всю ночь, лишь время от времени переворачивая становящуюся влажной от слез подушку». б е н д е ш к и у Папы Карла В хозяйственной комнатушке трудовика Папы Карла, как и положено, уютно пахло деревянными стружками, масляными красками и олифой. Сначала он хотел окрестить помещение коморкой, но побоялся окончательно слиться с героем сказки «Буратино», На слуху и так крутилась коморка Папы к а р л о и остановился на ласковом разговорном определении «бендэшка». По её углам грудились неудачные изделия уроков труда. Кривовато выструганные ручки для молотков и школьные указки, несколько кособоких скворечников и пожелтевшие от времени советские плакаты, славящие правящую партию, труд, дисциплину и безопасность на производстве». Помимо складской функции, самое главное предназначение помещения заключалось в том, чтобы давать прибежище духовно богатой и время от времени п ь ю щ и е личности для творческого уединения со своими мыслями, а также бегства от вездесущей школьной суеты и гамма. Пропустив своих двоих молодых коллег в биндешку, Павел Карлович даже пошутил, что в контексте всеохватывающего отмечения женского праздника это помещение на время становится тайным заповедником для вымирающих школьных особей мужского пола. Подвижный ю р к и для своих 6 3 лет трудовик ловко вскарабкался по лестнице стремянки и выудил откуда-то из верхних антресолей остроносую бутылку молдавского коньяка «Белый аист». пояснил, что от водки его лысая башка раскалывается и превращается в какой-то звонкий чукотский бубен, а коньячок он держит давно и сугубо для особых случаев. Кузнечик радостно поприветствовал благородный напиток хлопком ладони и деловито нарезал прихваченный с учительского стола ароматный лимон. А, «Хоть этот тост также звучит немного в диссонанс сегодняшней дате, хотелось бы выпить за нас, м у ш и н «Скромных и очень редких в своей природе педагогических тружеников». Папа Карла щедро расплескал по граненым стаканам коньяк и с большим удовольствием чокнулся со своими коллегами. «О! Замечательно пошел! Прямо тепло по телу разлилось!» о м -м -м. Поделился впечатлением от распития физрук С чавканем, и заедая лимоном Отчего во рту у Антона Мгновенно скопилась солюна И он поспешил последовать его примеру Затем все трое с удовольствием закурили А я ведь, Антох, видал Что ты К нашей новой немке подкатывал Кхе-кхе Спору нет, девица просто мечта. Ибо где-нибудь в солнечной Калифорнии на яхте среди звёзд пить шампанское. А она вот в нашем захолустье учительствует. Прямо декабристка какая-то. Не д е к а б р и с к а а скорее разночинец. Я, между прочим, про немецкую литературу поговорить хотел. Ты же ведь тоже, наверное, не прочь с ней пообщаться. Что тебе мешает? Да ты не н е р в н и ч а н т о х Мне как физруку путать между декабристами и разночинцами вполне простительно. А вот что касается опыта, я уже пятый год в школе. И прекрасно знаю, что для наших женских коллег мы всего лишь несчастные лузеры и носители штанов. Лохи позорные, как это сейчас у наших школьников принято говорить. Что ты е кроме разговоров про литературу, на самом деле можешь предложить? Совместную жизнь съемной лачуги, где она будет копить себе на ч е л к и и жарить на двоих картошку, а по ночам плакать от вечного безденежья, жизненного неустройства и штопать твои носки, а? Да? Сейчас вот ты н е м н о ж к о обидно сказал. «А откуда ты можешь знать, что я могу ей предложить?» Возразил Антон, но про себя подумал, что пора бы сменить тему разговора, поскольку против железобетонных аргументов из рука ему и в самом деле было трудно и практически невозможно выстроить надёжную защиту. «А ты видал чёрный мерз, который неделю назад Маргариту из школы забрал? А? Тебя, чтобы накопить на такой с учительской зарплатой 10 жизней не хватит». При этом, если не будешь ничего жрать И носить все эти 10 жизней Одни штаны и ботинки Хватит уже Ты во многом прав, Сергей Это наболело у всех нас И в самом деле, в нашем обществе Школьный учитель-мужчина стал Некой парень Самым жалким И... презренным в общественной кастовой системе существом. А чем мы на самом деле так плохи? а н т о х вот молодой ученый, краевед. Энтузиаст с энциклопедическим знанием. Гуманитарий каких еще сыскать надо? Ты, Серега, настоящий атлет. Если бы не дурацкая травма, блистал бы на международных соревнованиях олимпиадах. Это да. КМС по легкой атлетике, если что. а uh а -huh. А, а я же э тоже, т о к вашему сведению, не сразу родился трудовиком в средней школе. Я, между прочим, был многие годы главным инженером в одном из ведущих советских НИИ. Угу. О, вот это новость! И что, за пьянку погнали? За псевдонаучную теорию волн... Противоречащие уставам и моральным нормам советской науки Ну и за пьянку, наверное, тоже Оп, Давайте Опа! Ха-ха! Волна Это не только то, что расходится по поверхности воды Мы говорим И наш голос есть не что иное, как волны, вибрации голосовых связок, распространяемые по воздуху. Сотни наших мускул управляются бегущими по нашим нервам волнами электрического напряжения. И даже мысли в голове — волны. Свет — это волна, радиосигнал — волна, запах — волна. Волн много. Волны разные. Большинство из них... мы, будучи достаточно примитивными приемниками, вовсе не воспринимаем. Об этом еще с т а р и н а к а н писал, что если видишь, слышишь и чувствуешь, то это еще далеко не значит того, что ты воспринимаешь вещь такой, какой она есть. Ты ее только ощущаешь такой, какой тебе транслируют твои достаточно примитивные органы чувств в твой достаточно примитивный орган мышления. А вещь... На самом деле, своей истинной, независимой от твоих э, субъективных ощущений природе, совсем иная. Это товарищ Эммануэл Кант как раз и назвал «динг d анзих» вещь в себе. А, вот почему-то так заканчивается любая пьянка с представителями интеллигентных профессий. Вот вроде бы просто хотелось поговорить про баб, простите, женщин, и нас, а тебе в уши льют вот такое. Да, согласен. Я очень издалека начал, но, забегая вперед, постараюсь конкретизировать конечный пункт мысли, то, к чему я хочу вас привести. Следуйте моему изложению, и многое потом станет понятно. Постановка вопроса в том, что подобные парни, как мы, ничем не хуже и не лучше нас... «Собираются вот так, как мы вместе, но отнюдь не в захламленной бендешке провинциальной школы, а где-то в обвитом плющом особняке Цюриха, Женевы или Лондона, с древними статуями в саду и когтистыми горгулями на фасаде, собираются и решают, где и кто, в каких странах должен занять руководящие места, какие войны начать, какие закончить». Сколько миллионов человек обанкротить и вернуть вечную бедность и нищету, чтобы пополнить свой безразмерный, тонущий в миллиардных суммах и неисчерпаемых возможностях банковский счет. Чем мы хуже их, а? О, вот это размах! С этого момента действительно интересно. И на самом деле, большой успех «Деньги и власть» Это отнюдь не всегда плод честного и бесхитростного труда. Это результат перехода на сторону оккультных сил, которые дают возможности, о которых простые смертные не догадываются. Я более чем уверен, что вся мировая политическая и финансовая элита состоит из тайных обществ и пользуется их услугами. предоставляя, в свою очередь, им какие-то свои ответные ритуальные, духовные и материальные блага. Извините, я все же думал, что вы бывший советский ученый, коммунист, материалист. Ай, дорогой Антон, о к у л ь н ы й не значит ненаучный, это значит потусторонний. Современная наука еще находится в детских пеленках – А поиск истины ведётся ей приблизительно таким же способом, как слепой щенок ищет сосок своей м а м к и Я а ж просто хочу открыть слепому щенку глаза. Вернее, в моём случае, уши. э п В общем... Папа Карло торжественно пристал, приподнял вновь на четверти наполненный стакан с коньяком. п р е д тем, как открыть вам, моим дорогим юным коллегам и друзьям, одну великую тайну... Прошу з а з в о н о м наших рюмок скрепить наш союз, произнести «Клянусь», подразумевая тем самым, что сказанное и показанное вам останется между нами тремя и не покинет скромных стен данной гостеприимной б е н д е ш к и Клянусь! Клянусь! папа Вы можете представить площадь барабанной перепонки в а ш е г уха? Ха. Очень маленькая площадь, не правда ли? А теперь представьте себе, что... Доброе тысяча сто квадратных метров тонкого оцинкованного железа, покрывающее крышу нашего достопримечательного учебного заведения моими трудами и усилиями... «Стала одной большой барабанной перепонкой, а?» «Это прям как в мультике «Большой ух».» «Да. Если ты так хочешь, Сергей, смысл приблизительно одинаковый». «Я просто не буду сейчас отвлекать ваше драгоценное внимание рассказами про то, как я собирал по рынкам радиодетали необходимые сенсоры, сколько литров спирта рояль раздал жадным прапорщикам военных частей за нужные мне детали и микросхемы, сколько километров провода проложил под крышей, сколько раз треснулся лысой башкой и ее перекладины и сколько раз в темные вечерние часы, скособочившись от боли вечно с о г н у т о й поясницы, п о к у с а н н ы й крысами и измазанные в птичьем помете». Спешил тогда ещё мой дом, чтобы предстать понанежительные взгляды тогда ещё моей жены и её престарелой цербершей мамаши. Наверняка это ускользнуло от вашего внимания, как и остального школьного коллектива. Но я уже два года не живу дома. В конце учебного дня я прощаюсь с коллегами, школьным сторожем и вахтёршей в гардеробной, чтобы сходить в ближайший продуктовый магазин. и через подвальный пожарный выход проскользнуть серой тенью обратно в эту несчастную бендешку, чтобы, поев растворимые лапши и консервированные кельки, полночи крутить ручку настройки частот и слушать. <связь> слушать. О, вот это дела! Вот так я себе и представлял настоящего гения ученого. Это д ж о р д а н о Бруно Послал на три буквы все опостылевшее семейство, чтобы заниматься своими изысканиями Это и есть твоя тайна, Карлыч Буду носить тебе домашние котлетки Моя подруга котлетки хорошо жарит А, да ты погоди с котлетками Я же сейчас не об этом Карлыч подошел к полкам и включил допотопную советскую радиолу Яуза которая послушно вспыхнула уютным желтовато-зелёным светом обычные средние частоты. И в завершении новости науки. Учёные НАСА, получившие новые данные с орбитального телескопа Хаббл, обнаружили за пределами Солнечной системы, стремительно приближающиеся к нашей галактике космическое тело, обозначив его условной аббревиатурой WA-1994. Являясь по общепризнанной методике большой кометы, данный объект должен через несколько месяцев пересечь всю нашу галактику и, весьма вероятно, орбиту Земли. Столкновение с ним маловероятно, но до каких-то космических отдаленных миллионно-триллиардных долей такая коллизия не исключена. Исходя из того, что масса космического тела на целые порядки превосходит знаменитый Тунгусский метеорит, Можно заключить, что подобное столкновение не оставит планете и ее жителям ни единого шанса. На этом фоне уже проявили активность несколько известных религиозно-мистических сообществ, видев в WA 1994 некое подобие Вифлеемской звезды, предварившей рождение Иисуса Христа, а также появление других небесных тел, предшествующей гибели Константинополя, чуме в средневековой Европе и смутными временами в России. Вспоминаются жуткие прогнозы Нострадамуса и е Ванги о том, что наше летоисчисление не достигнет очередного миллениума. Но, несмотря на это, оставайтесь с нами, оставайтесь оптимистами. В эту ночь, праздничного 8 марта, сохраните любовь и гармонию вашего семейного очага. Берегите ваших любимых и верьте в счастливый исход. Без любви и веры наша жизнь потеряет смысл. Эм, ну, в общем-то, я не это хотел вам включить. Это просто жареная новость... «Ученым при х а б л е очевидно, нужны какие-то результаты, чтобы оправдать свои многомиллионные затраты. Нам они вовсе не конкуренты. Сейчас переключим частоту». Он покрутил ручку настройки частот ы из динамиков радиолы полился монотонный тонкоголосый хор, напоминающий ангельские голоса хора церковных мальчиков, еще не вступивших в фазу полового созревания. Время от времени и стройного звучания вырывалось истеричное повизгивание, словно какой-то невидимый злодей, прохаживаясь между рядами певцов, тыкал в отдельные певчие ягодицы остро заточенным шилом. «Это пение звёзд. Повизгивание, кстати, что-то новое. Вполне возможно, это всё-таки комета даёт о себе знать». Трудовик вновь покрутил ручку на с т р о й к и Динамики перешли в равномерную низкочастотную вибрацию, перерезаемую время от времени высоким скрежущим звуком, напоминающим циркулярную пилу или трение металла по стеклу. Это звуковые артефакты от спутников, самолетов и местные части ПВО, которая, судя по всему, еще кое-как работает. О, половина д в е н уже. На какое-то время динамики успокоились и замолчали. Физрук-кузнечик просидел минут пять в сплошной тишине, подмигивая и косясь на захмелевшего трудовика, потом стал скрытыми знаками показывать Антону, что пора бы идти. «Киселю мне! А? Киселю!» «Ч-чо это?» «Киселю, сукины дети! Принесите киселю, мать их, кто даете! Ироды вавилонские, новоходоносоры проклятые!» Что вас всех черти живыми на углях зажарили, бессердечное о т р е б ь е Киселю мне! Киселю! Киселю бы мне! К... Папа Карло, повернув регулятор громкости, полностью убрал звук. такое каждый вечер дух помещика двужопина не истовствует и никак не успокоится я ведь искал г л а с а сверху а пришло и самого низа на фундаменте старого дома помещика стоит наша школа ну вот часовая стрелка подошла к 12 пожалуй наступило время страшных историй.